Глава 15 Эля и Ксан, ощутив знакомое чувство тревоги, начали более внимательно изучать механизм, который обнаружили исследователи. Он был громоздким и старым, но в его конструкции была некая странная гармония, которая ускользала от понимания большинства. Ксан, пытаясь сложить картину воедино, не мог избавиться от мысли о своем предыдущем опыте в подземной цивилизации. Он вспоминал, как они опускались на большую глубину, используя механизмы, которые могли перемещать их вверх и вниз по узким шахтам. «Этот механизм может быть подъемником», – осторожно предположил Ксан, стараясь говорить так, чтобы Элия поняла его намек, но без раскрытия их секретов перед остальными. «Возможно, он использовался для перемещения чего-то крупного, например, тяжелых грузов или людей на большую глубину». Элия, уловив его мысль, кивнула. Она также вспомнила, как функционировали механизмы в подземной цивилизации и понимала, что их технологии могут быть гораздо более древними и сложными, чем они предполагали. «Если это подъемный механизм», — сказала она, оглядываясь вокруг, «то должно быть что-то, что могло бы привести его в движение». Ксан, следуя своей интуиции, начал исследовать стены вокруг механизма. Его внимание привлекли небольшие желобки и отполированные участки, которые отличались от остальной кладки. Он провел рукой по одной из стен и ощутил едва уловимую вибрацию. «Здесь что-то есть», – пробормотал он. «Возможно, механизм не полностью разрушен, и мы можем его запустить». Остальные исследователи с интересом наблюдали за его действиями, но пока никто не понимал, к чему это приведет. Ксан продолжал свои поиски и вскоре обнаружил несколько частей механизма, которые были разобраны и спрятаны за каменной плиткой. «Вот оно», – сказал он, показывая Элли и остальным найденные детали. «Возможно, это ключевые элементы, которых не хватало». Проведя несколько часов в кропотливой работе, Ксан сумел дособрать разобранные части и установить их на свои места. Но теперь оставался вопрос. Как привести механизм в движение? Мы должны что-то сделать, чтобы он начал работать. Задумчиво произнес один из исследователей, глядя на механизм. Но как? Ксан взглянул на веревки, которые лежали неподалеку, и его осенило. Веревки. Мы можем использовать их, чтобы повернуть механизм вручную, предложил он. Они закрепили веревку на шестернях, и Ксан с помощью других исследователей начал тянуть. Механизм заскрипел, а затем неожиданно заработал. Глухой рев разнесся по катакомбам, когда древний механизм начал вращаться. Вибрация усилилась, и внезапно на противоположной стене раскрылась скрытая дверь. Все стояли в изумлении, наблюдая за тем, как раскрывается вход в новое помещение. За дверью оказалась комната, заполненная странными сундуками прямоугольной формы. Они выглядели массивными и были сделаны из неизвестного материала, который, казалось, мог выдержать любое воздействие времени. «Что это?» – прошептала Элли, осторожно подходя ближе. Ксан и остальные исследователи тоже приблизились, пытаясь понять, что за сокровища скрывают эти сундуки. Попытки вскрыть один из них силой оказался безуспешным, материал был слишком прочный. «Мы не можем открыть их здесь». Заключил Ксан, отступая на шаг. «Придется вынести их на поверхность и изучить более тщательно». Исследователи, воодушевленные находкой, начали готовиться к тому, чтобы транспортировать сундуки наверх. Но в этот момент один из них, оставшийся у входа в катакомбы, вернулся с тревожными новостями. «Подождите!» «Я только что был наверху и нашел тело. Это был наш проводник. Его убили». Элли и Ксан замерли, обмениваясь тревожными взглядами. «Что?» – спросил один из исследователей, глядя на них с подозрением. «Но тогда как вы добрались сюда? Кто был вашим проводником?» Ксан почувствовал, как холодный пот выступает у него на лбу. Ситуация становилась все более запутанной. «Мы встретили человека у входа в катакомбы», – объяснил он. «Он представился как проводник Райм». Сказал, что его послал совет, чтобы привести нас к месту раскопок. «Райм?» – переспросил другой исследователь, нахмурившись. «Мы не знаем никакого Райма. Наш проводник был человек, которого все знали. Если этот Райм был здесь, то кто он на самом деле? И почему наш настоящий проводник оказался мертв?» Элия почувствовала, как ее охватывает паника. Все указывало на то, что они попали в ловушку, устроенную кем-то, кто хотел, чтобы они не вернулись. «Мы не знали», — сказала она, стараясь сохранить спокойствие. «Мы не могли предположить, что это подстроено, но теперь мы понимаем, что нас использовали». «Использовали для чего?» — спросил старший следователь, его голос стал жестким. «Вы могли привести нас в опасность». «Мы не знаем, кто этот Райм и что он задумал». Ксан осознал, что их слова звучат неубедительно, и решил сменить тактику. «Послушайте», – начал он, делая шаг вперед. «Мы все в одной лодке. Если нас хотели убрать, это значит, что кто-то знал о вашей работе здесь и о важности того, что вы нашли. Мы можем спорить и искать виновных, но лучше сейчас сосредоточиться на том, чтобы понять, что происходит». Мы должны объединиться, если хотим выжить». Исследователи переглянулись, обмениваясь недоверчивыми взглядами. Но слова Ксана все же нашли отклик в их сердцах. Они понимали, что ситуация стала куда более серьезной, чем казалось на первый взгляд. «Хорошо», – наконец сказал старший исследователь, тяжело вздохнув. «Мы разберемся с этим позже». «Сейчас наша задача вынести эти сундуки на поверхность и выяснить, что они скрывают. Но знайте, что если выяснится, что вы были замешаны в чем-то, вам придется ответить перед советом». Эли и Оксан кивнули, соглашаясь. Они понимали, что теперь должны действовать предельно осторожно. Их жизнь зависела от того, как они смогут раскрыть тайну сундуков и выяснить, кто стоит за всем этим. Они продолжили готовить сундуки к транспортировке, Но каждый из них не мог избавиться от мысли, что тени, окружавшие их, становились все гуще и опаснее. Элия и Эксан, вернувшись на поверхность после событий в катакомбах, были полны тревожных мыслей. Как только сундуки были доставлены в город, совет немедленно созвал заседание. Им пришло сообщение, что их ожидают в совете для обсуждения всех произошедших событий. Когда они прибыли, атмосфера в зале совета была напряженной. Старейшины, собравшиеся вокруг большого стола, выглядели серьезно и сосредоточенно. Лексар, сидящий в центре, кивнул им в знак приветствия, но в его глазах не было того тепла, которое они видели раньше. «Элия! Ксан!» – начал он, сложив руки на столе. «Вы понимаете, что история с проводником вызывает много вопросов?» «Мы не обвиняем вас ни в чем, но обстоятельства сложились так, что доверие к вам – но, скажем так, под сомнением. Элия почувствовала, как холодный пот проступает на ее спине. Ксан тоже заметил изменившиеся отношения Совета, и это его насторожило. «Мы сделали все, что могли», сказала Элия, стараясь говорить уверенно. «Мы не знали, что наш проводник – самозванец. Мы доверились тому, что он сказал, и приняли его за настоящего. Когда мы узнали о его убийстве», Это стало для нас таким же шоком, как и для вас. Старейшины переглянулись, и Ликсар продолжил. «Возможно. Но вы должны понимать, что ситуация стала очень сложной. Мы хотим знать, откуда вы получили информацию о катакомбах и как узнали, как активировать амулет». Эля и Ксан обменялись короткими взглядами. Им нужно было быть осторожными в своих ответах. «Мы получили записку» начала Элия, решив быть честной. «Ее подбросили к нам под дверь. Мы думали, что это сообщение от вас, от совета». На этих словах старейшины начали перешептываться. Алексар приподнял бровь, его лицо стало серьезным. «Мы не подбрасывали вам никаких записок», сказал он медленно. «Тем более с такой ценной информацией. Если бы у нас была важная информация, мы бы передали ее вам лично». Это крайне странно, и нас беспокоит, кто мог сделать это. Элия почувствовала, как ее охватывает чувство беспомощности. Кто-то манипулировал ими, и теперь они оказались в центре этого опасного заговора. «А что насчет сундуков?» – спросила она, пытаясь изменить направление разговора. «Что в них было?» Лексар тяжело вздохнул и покачал головой. «Мы все еще пытаемся их вскрыть», — признался он. «Эти сундуки не поддаются никаким обычным методам. Сейчас лучшие кузнецы города работают над ними, но пока безуспешно». Ксан нахмурился, стараясь скрыть свое беспокойство. «Это еще больше запутывает ситуацию», — сказал он. «Сундуки не вскрываются. Наш проводник убит, а записка оказалась не от вас. Это все выглядит как-то слишком сложно для простого совпадения». Старейшины снова переглянулись, и помолчав, продолжил: Мы понимаем ваши опасения, но пока ситуация не прояснится, мы настоятельно рекомендуем вам оставаться дома. Для вашей безопасности у вас будет дежурить стража. Мы не хотим, чтобы вы оказались в еще большей опасности. Эликсан понял, что за этим решением стояла не только забота о них. Совет явно не доверял им полностью, и это ощущение оставляло неприятный осадок. «Конечно», — ответила Элия, понимая, что у них нет другого выбора. «Мы будем следовать вашим указаниям». Лексар кивнул, завершая разговор. «Мы уведомим вас, как только появятся новые сведения», — сказал он. «А пока, пожалуйста, оставайтесь дома и избегайте любых ненужных выходов на улицу». Элия и Иксан покинули зал совета с чувством тревоги и недоверия. Их инстинкты подсказывали, что ситуация выходит из-под контроля и что им придется действовать крайне осторожно, чтобы оставаться в безопасности. Совет мог утверждать, что защищает их, но все указывало на то, что они оказались в самом центре игры, где правила менялись с каждым шагом. Элия и Иксан вышли из зала совета с тяжелым сердцем. Чувство, что они оказались в ловушке, усилилось, когда за ними последовала стража. Их сопровождали до самого дома. И хотя стражники не проявляли враждебности, ощущение того, что они теперь скорее пленники, чем свободные граждане, давило на них все сильнее. Когда они наконец вошли в свой дом и закрыли за собой дверь, Элия с облегчением выдохнула. Внутри было тихо и спокойно, но напряжение не отпускало. «А мы теперь как будто под арестом», – мрачно заметила она, глядя на закрытую дверь. «Да», – кивнул Ксан, подходя к окну и украдкой взглянув на стражников, оставшихся снаружи. «Они могут говорить о нашей безопасности, но, кажется, совет нам просто не доверяет. Или, возможно, они что-то знают, чего не говорят нам». Элия присела на стул, закрыв лицо руками. Все происходящее оказалось ей нереальным. Они были на волосок от смерти в катакомбах, оказались замешаны в заговоре, и теперь их каждый шаг контролировался. «Нам нужно немного отдохнуть и поесть», — предложила она. «Все это... слишком много, чтобы сразу осмыслить». Ксан кивнул, соглашаясь. Они вместе приготовили простую еду и сели за стол, стараясь хотя бы на мгновение отвлечься от тревожных мыслей. Но тишина была слишком тяжелой, и вскоре Ксан не выдержал. «Кто мог подбросить эту записку?» Задумчиво произнес он, глядя на свою тарелку. «Если не совет, то кто?» «Подземная цивилизация?» «Но зачем им это?» «Они всегда оставались скрытыми, действовали через свои каналы». «Или, может, это был тот таинственный незнакомец, который посетил тебя раньше?» Элия покачала головой, размышляя над его словами. Все это слишком запутано, сказала она. Поземная цивилизация всегда действовала скрытно, но записка могла быть способом манипуляции нами, чтобы направить нас в нужное русло. Но этот незнакомец. Его намерения были неясны с самого начала. Он говорил о помощи, но зачем ему помогать нам таким образом? Ксан отложил вилку и наклонился вперед, опираясь локтями на стол. «Возможно, кто-то пытается использовать нас, чтобы добиться своих целей», продолжил он. «Но кто? Совет? Подземная цивилизация? Или еще кто-то, о ком мы даже не знаем?» Элия вздохнула, чувствуя, как голова идет кругом от всех этих предположений. «Это всего лишь догадки», сказала она, вставая, подходя к окну. «Мы можем только строить теории». Но без реальных доказательств мы вряд ли сможем понять, что происходит на самом деле. Ксан встал и подошел к ней, положив руку ей на плечо. «Ты права», — согласился он. «Но мы не можем просто сидеть сложа руки и ждать, пока все разрешится само собой. Нам нужно продолжать искать ответы, даже если это опасно». Элия кивнула, чувствуя его решимость но внутри нее все равно оставалось чувство, что их путь становится все более опасным, и каждый новый шаг может привести к непредсказуемым последствиям. Они знали, что в ближайшие дни им предстоит многое понять и раскрыть, и хотя они чувствовали себя пленниками в собственном доме, их дух оставался непоколебим. Впереди была долгая ночь размышлений и планирования, но они оба знали, что останавливаться на достигнутом они не собираются.